Глава 15. Когда Найл приезжает, виллу Фортини уже не спасти. Все здание в огне, пожарные мало на что способны. На фоне виллы их машина выглядит крохотной, струя воды никак не действует на пламя. На лужаке все еще десятка-два людей. Их лица, освещенные огнем, кажутся демоническими. Найл проходит сквозь толпу, уговаривая любопытных разойтись, пока не рухнули стены. Люди стоят слишком близко к огню и могут получить увечья. Глядя на пожар, он понимает, что привлекло сюда зрителей. Жизнь на острове под мирным небом и рядом с почти неподвижным морем размеренная, все дни похожи друг на друга, а тут у них на глазах разворачивается драма. Огонь завораживает их, поглощая все на своем пути. Найл продолжает разгонять по домам зевак, когда видит, что на земле лежит мужчина, и вокруг него суетятся леди Вероника и Лили. Он подходит поближе и понимает, что это дворецкий, Уэсли Джилберт. Тот тяжело дышит, глаза у него закрыты. «Леди Ви, что случилось?» Этот глупец ворвался в дом, прежде чем его успели остановить. «Тревогу подняла его сестра Шеба», — говорит Найл. «С ней все в порядке, я только что ее видел». Мужчина садится, его дыхание с хрипом вырывается из груди. «Где она?» «Вот там», — Найл указывает на женщину в толпе. «Слава богу!» — бормочет Джилберт. Он хватает ртом воздух, у него нет сил говорить. Найл знает его с детства. Из-за строгости и военного прошлого Уэсли всегда считался жестким, однако сегодня наружу вылезла его ранимость. Пытаясь преодолеть ее, Джилберт с трудом встает и его качает. Кто-то, должно быть, вызвал медпомощь, к ним уже трустой бежит доктор Пейкфилд с чемоданчиком в руке. Он заставляет Джилберта лечь и запрещает ему вставать, пока его дыхание не выровняется. Леди Вероника стоит рядом с Найлом, а Лили тем временем успокаивает беднягу. Аристократка выглядит здесь чужой. В светлом платье, в отблесках пламени, она напоминает привидение. Томи Ротмар только что говорил об Аманде», рассказывает она. «Мы обе старались помочь ему, но он убежал». Найл вместе с ней идет в сад, прочь от горящей виллы. Его глаза вылезают на лоб, когда он видит с десяток разбросанных канистр из-под бензина. Сержант внимательно слушает, пока Леди Ви объясняет, что молодой человек был пьян и говорил бессвязно, хохотал, глядя на огонь. Вероятно, Томми прятал канистры в саду. Потом дождался, когда вилла опустеет, и поджег ее. Найл по опыту знает, что пожар может вспыхнуть за секунды. Он смотрел обучающее видео лондонской пожарной службы. Мебели шторы загораются моментально, под действием огня краска отслаивается от стен, и у обитателей очень мало времени на то, чтобы спастись. Такая вилла, как у Фортини, превращается в обугленные деревяшки за 20 минут. «У мальчика проблемы с психикой», — говорит леди Ви. «Он сказал, чтобы мы искали Аманду здесь, в земле. Затем отдал мне этот кусок коралла и убежал». «Я нашел точно такой же в ее комнате». «Еще один я нашла на нашей вилле на следующее утро после приезда. Леди Ви, мне нужно взглянуть на него». Найл берет коралл в руку. Он легкий, как губка. Этот коралл отличается от того, что лежал на кровати Аманды Фортини. Он меньше, а трифа его отрубили острым лезвием. Поверхность очень сухая, поэтому трудно представить, что когда-то он был ярким и живым. Но зачем Томи Ротмар вырезал на каждом скрещенные стрелы? Эти стрелы, похожие на символ Вуду, напомнили Найлу о предостережении мамы Тулин. Если Томми виновен в исчезновении своей бывшей девушки, по каким-то понятным только ему причинам он использует коралл как свою визитную карточку. Продолжая рассматривать прощальный подарок Ротмара, Найл просит Леди Ви вернуться на ее виллу из соображений безопасности и дает слово держать ее и Лили в курсе. Детектив видит сожаление на ее лице, когда она желает ему спокойной ночи. У Томи Ротмара действительно серьезные проблемы. Молодой человек почти признался. Чтобы обыскать сад, нужно провести гигантскую работу. Аманда Фортини может лежать где угодно. И под обломками, и в неглубокой могиле, и в подлеске. Для этого ему понадобятся полицейские оборудования. Но вряд ли все это быстро прибудет. Найл идет к стоящей на холме вилле ротмора в надежде найти молодого человека в летнем домике, однако там пусто. Остров всего несколько миль в длину, однако на нем есть множество мест, где можно спрятаться. Не исключено, что кто-нибудь мог предоставить ему убежище. Детектив неторопливым шагом отправляется в Лоуэлл, по пути оглядывая пустующие виллы. Кое-что интересное он видит, когда доходит до дома доктора. У садовой стены выставлены в ряд канистры с дизельным топливом. Канистры точно такие же, как и те, что разбросаны в саду Фортини. Найл уже собирается подойти к дому, как замечает идущего по дорожке доктора Пейкфилда. При виде сержанта тот резко останавливается. «Вы меня напугали, детектив Найл. Вы ко мне?» «Извините, что так поздно. Я увидел свет и хотел спросить, понадобилась ли кому-то еще, кроме Уэсли Джилберта, ваша помощь после пожара». «Серьезные увечья только у дома». «Рад слышать. Вы вышли на прогулку?» «Люблю пройтись перед сном. Помогает заснуть». «Вам известно, зачем здесь выставлено столько канистр с дизельным топливом?» Доктор бесстрастно смотрит на Найла. «Они принадлежат доктору Банбери. Может, для лодки?» «Вы пользовались ею?» «Было бы странно, если б я взял ее без спроса. Мои дети с радостью покатались бы, однако их здесь нет». «Вам известно, где она содержится?» «В Эллинге на берегу под виллой. Вы не против, если я продолжу прогулку? Завтра рано вставать». Найл отпускает его. Уже далеко за полночь, но доктор рад уйти прочь. Его силуэт движется очень быстро. Создается впечатление, что он вот-вот побежит. Интуиция побуждает Найла спуститься на пляж, чтобы проверить катер доктора Банбери. В деревянном эллинге темно, однако нечто интересное все же обнаруживается, когда внутрь проникает лунный свет. Катер более старый, чем те, что видел Найл. Его корпус из стекловолокна чист, ведь катер — это радость и гордость доктора Банбери, все это знают. И только когда детектив проводит пальцами по носу лодки, он чувствует глубокую царапину. У него нет способа доказать, что доктор Пейкфилд ходил на катере в Британия-Бэй в то утро, когда исчезла Аманда Фортини, зато он уверен в том, что лодкой недавно пользовались. Хозяин наверняка уничтожил бы все повреждения, а не оставил бы их у всех на виду.